26. Войдя в рабочий кабинет, Валерий Васильевич заметил на столе яркую коробочку из-под мобильного телефона. Поначалу он насторожился. Кто это без его ведома посмел проникнуть в его берлогу? Поверх коробочки лежала поздравительная открытка с короткой надписью, выполненной от руки. «С днем рождения! Эта стильная игрушка достойна тебя!» Викулова потеплела на душе. Приятное чувство собственной значимости растянуло опущенные усы в горизонтальную щетку. Он узнал размашистый почерк владельца компании Леонида Романовича Скворцова. Отнюдь не каждого сотрудника хозяин удостаивал личным подарком, и хотя день рождения у начальника службы безопасности был неделю назад, Викулов остался доволен проявленным вниманием. Прямолинейный шеф пару раз возмущался в телефонном разговоре плохим качеством старой трубки и вот надо же расщедрился на ценный подарок. Валерий Васильевич с удовольствием повертел в руке широкий солидный телефон, крякнул, понимая, что не сумеет воспользоваться и четвертью мудрых функций, заложенных в него, и, прищурив глаза, переставил Сим карту. Тотчас звонить Скворцову он не решился, посчитав, что благодарность лучше выразить приличной встрече. Старый телефон бухнулся в ящик стола. Викулов привычным движением включил компьютер, ввел личный пароль, загрузил почту и обнаружил сообщение дежурного системника о несанкционированном проникновении во внутреннюю сеть компании. Как и раньше, хакеру удалось подсоединиться к файлам видеозаписи. Только на этот раз злоумышленника заинтересовал не центральный офис компании, а два периферийных супермаркета. Начальник службы безопасности не без злорадства вспомнил высоколобого гордеца Давыдова, азартно сыпавшего на совещании непонятными терминами, не иначе как бывший директор IT снова прогулялся по информационным полям родной конторы, только обломилась. Платежная система надежно защищена, компромат стерт, а объемные малоинформативные видеозаписи это всего лишь производственный мусор, призванный оправдать солидные затраты на службу безопасности. Хочет свинья ворошить отходы? Пусть копается. На всякий случай Викулов связался с засветившимися магазинами. Ничего неординарного за последние дни там не произошло. Обычные серые будни. Пожалуй, можно и забыть об этом инциденте. Только чутье ищейки подсказывало, что в этом мире ничего не происходит просто так. Все имеет какую-то подоплеку. Он набрал номер системного администратора и спросил. Засек, откуда был взлом сети... — Да. Тот же неизвестный компьютер. На этот раз я знаю владельца. — Кто? — Лучше не по телефону. Через несколько минут перед Викуловым переминался худой очкарик с длинными неухоженными волосами, собранными в пучок на затылке. Понимаете, когда я прочел IP-адрес хакера, то прогнал его сквозь свою базу данных. Короче! Поморщился от малоприятных слов начальник службы безопасности. — В свое время мы для Верники Алексеевны приобрели ноутбук, и я устанавливал ей программное обеспечение. — Ну и что? — Взлом произведен с ноутбука коммерческого директора. — Выпалил системщик. Викулов крутанул на столе новенький мобильный телефон и следил, пока тот не остановится. Накрыв его тяжелой ладонью, он спросил, — Самошина могла проделать это сама под своим паролем? Ну что вы, Виктор Васильевич, вряд ли. У нас много барьеров. Здесь поработал профессионал высокого уровня. Я требую, чтобы твой уровень был выше. Сорвался Викулов и махнул рукой: "Проваливай и помалкивай об этом". Опытному служаке было о чем подумать. За последние дни в родной компании произошло немало чрезвычайных событий, и отношение к ним у людей разное. Некогда единая команда раскололась. Корабль со славным именем Бригантина опасно накренился. И это в то время, когда готовится решающая сделка по продаже компании. Пора ставить вопрос ребром. Он должен решить, какому капитану присягнуть. Задумчиво крутанув блестящий мобильник еще раз, Викулов решительно подхватил трубку и набрал номер хорошо известного ему абонента. После долгих гудков ему ответили. И ответ оказался весьма. Неожиданным. Удар. Скрежет рвущейся стали, визг тормозов. Водитель скорой вываливается сквозь лобовое стекло и кубарем катится по асфальту, чудом не попадая под колеса встречного транспорта. Скорая опрокидывается на бок, ее разворачивается, и еще две машины бьются в крышу с мигающим красно-синим поленом. Давыдов чиркает левым крылом впереди идущую белую четверку и останавливается. Краем глаза он замечает, как притормаживает джип, опускается тонированное стекло и на дверцу ложатся утонченные пальцы с большим дымчатым перстнем. Лица пассажира не видно. Следует легкое движение рукой и водитель джипа выходит из машины. В его руках какой-то прибор. Давыдов тем временем подбегает к разбитой скорой. Задняя дверца перекосила и заклинила. Он тщетно бьется с ними. Затем кто-то помогает ему забраться вверх Он несколько раз дергает боковую дверь. Наконец она открывается. Внутри, среди перевернутой аппаратуры, слышится тихий стон. Мужчина осторожно опускается вниз, шарит руками и натыкается на липкую влагу на порванной одежде. Под ладонью чувствуется дышащее тело. Это женщина, мать Вадика Москвина. Сквозь стон она причитает. «Вадик! Вадик! Я найду его! Найду!» – обещает Михаил и тоже зовет мальчика. «Вадик!» Гремят приборы, хрустит стекло, ворочается фельдшер, но мальчик не откликается на имя. Михаил приспосабливается к перевернутому миру и находит мальчика. Вадик не двигается. Но внешне он невредим, значит, надежда есть. Давыдов подхватывает безвольное тело. «Что с ним?» – спрашивает мать. «Сначала помогите ему!» «Все в порядке, в порядке!» – шепчет Михаил, словно боится разбудить ребенка. Вылезать вверх неудобно. Сгорбившись, он бьет ногой по задним дверцам, они распахиваются. Зимнее утро, необычайно солнечное. Глаза жмурятся, улавливая лишь силуэты людей. Кажется, один из них водитель джипа с пищалкой в руках. Он выхватывает из салона сумку и убегает. Смерзавцем потом, решает Михаил, надо спасти мальчика. — Помогите, — просит он. «Я врач», выступает кто-то вперед и скидывает куртку. «Кладите сюда, я окажу первую помощь». Давыдов бережно опускает мальчика на расстеленную куртку, над ним склоняется озабоченный мужчина. «Что с ним?» Слышится голос матери из машины. Кто-то сдавливает руку Михаила, он поднимает голову и видит заплаканные глаза Дины, она с ревом отбегает прочь. Она уже знает. Врач старается, он делает все правильно и на совесть, но... «Доктор...» Испомощно разводит руки. Поздно. Я должен помогать другим. Появляются люди в форме, трогают Давыдова за плечо. Как это произошло? Пройдите к своему автомобилю, предъявите документы. Михаил на все реагирует, медленно, как сквозь сон. Он отдает права, а в голове бункает безнадежное и унылое. Поздно. Поздно. Мальчик, ради которого они смертельно рисковали, которому всеми силами стремились вернуть зрение, погиб в глупой автомобильной аварии, когда казалось, что все худшее уже позади. «Взгляни сюда» — с оглядкой подзывает один полицейский другого, показывая на экран служебного компьютера. «Этот тип в розыске за убийство. О, паньки, приехали. А на левом крыле его машины след белой краски, как на скорой». Это он ее пихнул навстречу. — Я звоню в прокуратуру, а ты зайди-ка сзади и ствол держи на Что-то жесткое тычется до выдову под лопатку. Он пытается обернуться, но звучит грубый окрик. — Не двигаться! Вы задержаны! Следуйте в машину! Михаил нервно улыбается. Театр абсурда, да и только. Вместо того, чтобы гнаться за виновным джипом, сотрудники полиции тратят драгоценное время на его никчемную персону. — За что? спрашивает он. «За убийство Давыдов. Топай». Тычет пистолетом полицейский и говорит напарнику, «Возьми его вещи». «Это недоразумение. Обвинения с меня сняты. Позвоните следователю». «Уже звоним. Сейчас за тобой приеду. Двигай в машину». Михаил плетется к полицейскому автомобилю. Перед раскрытой дверцей он останавливается, видит перепуганную Дину и желает ее успокоить. «Это ошибка. Доказательство невиновности у следователя. Свяжись с Самошиной. Разговорчики. Полицейский пихает Давыдова на заднее сиденье, осматривает сумку с ноутбуком и швыряет ее на пол. Поиграйся. Дверцы автомобиля дружно захлопываются. Дина притаилась за разбитой машиной. Ее пальчики давят на кнопки мобильного телефона, пытаясь найти имя Вероники. После больницы телефон Давыдова так и остался у нее. Наконец она видит фамилию Самошина и нажимает кнопку вызова. Быстрый отклик. Миша. Одновременно радует и расстраивает девочку. Слишком трепетно звучит имя дорогого ей человека, но сейчас не время для женской ревности. Сбивчивый рассказ девочки прерывается уверенным голосом коммерческого директора. «Я все поняла, не волнуйся, перезвоню». Дина ждет, прячась от полиции в толпе зевак. Нос удрученно шмыгает, на лице отражается боль поражения. Не она, а самоуверенная красотка Самошина спасет Михаила, а когда спасают, принято благодарить. Как мужчина может отблагодарить влюбленную женщину? Любой вариант ответа на этот вопрос не доставлял подавленной девочке никакого утешения. Но действительность оказалась гораздо хуже ее волнений. То, что она услышала вскоре от Вероники, повергло Дину в мутный омут горя.